Коля любил Джимми, а Джимми любил Колю. Вот в чем дело. Прибежали они, значит, на Воробьевку. Глазастая села в любимое кресло матери и замерла. А Джимми начал шерстить по углам в поисках Коли. Наконец понял, что его в квартире нет. Нашел любимую игрушку его, подполз глазастой, почему-то не подошел, а именно подполз на брюхе и лег у ее ног. Неизвестно, сколько времени они так сидели, не проронив ни звука. Но тут зазвонил телефон, она сняла трубку, и отец сказал ей, «Мы о такой прогулке не договаривались. Живо домой!» Глазастая собралась, взяла Джими почему-то на поводок, хотя она этого почти никогда не делала, и вышла на улицу. На перекрестке Джими неожиданно сильно и резко рванул вперед. Глазастая упала, выпустила поводок и Джимми оказался под колесами машины. Естественно, машина остановилась. Вокруг лежащего Джимми сгрудилась толпа. Глазастая -то наклонилась над ним. Он открыл глаза, как человек, посмотрел на нее печально и умер. Представляешь? Думаю, он нарочно бросился под колеса. Жизнь стала для него невыносимой, не выдержал людской подлости. Тут приехала ветеринарная скорая и увезла Джимми а глазастая, не помня себя, поплелась в неизвестном направлении. Ну, а дома на улице Фигнера паника. Нет глазастой в десять, нет в двенадцать, телефон на воробьевке не отвечает. Отец почувствовал недоброе, у самого ведь рыльца в пушку. Хотя мачеха его успокаивает, нажимает на строптивый характер его дочери. Может быть, она зашла к подружке и заболталась, а может быть, не идет домой, чтобы позлить их, и доказать свою самостоятельность. Но отец глазастый все же не вытерпел и отправился на поиски дочери. Поехал на Воробьевку. Тут важная деталь, почему он туда поехал. Он все время звонил туда, а телефон был занят. Тогда он позвонил на телефонную станцию, он ведь большой начальник, ему поверили и ответили, что по телефону никто не разговаривает, а просто сняли трубку. Вот тут он и заспешил. Выходит из машины, видит, свет горит. Добежал до двери и звонит, никто ему не открывает. Стучит кулаком, грохочет на весь подъезд. Никакого ответа. Зато выходят соседи и требуют, чтобы он прекратил безобразие. А он на них никакого внимания. Разбежался и как шарахнет плечом по двери. Он здоровый, говорят, спортсмен, из тех, кто каждый день по утрам бегает трусцой. И вышиб дверь. Глаза Глазастая лежала на полу, без сознания, в луже крови. А рядом на стуле таз с водой, тоже окрашенный кровью. Оказывается, она решила покончить с жизнью. Представляешь? Налила в таз горячей воды, разрезала бритвой на кистях вены и опустила их в таз. Говорят, когда так делаешь, то не больно. Ну, в общем, кровь у нее текла, текла, пока она не потеряла сознание и не грохнулась. Отец поднял Глазастую на руки и вниз, в машину, мимо ошалелых соседей. Только его находчивость и спасла Глазастую, а то уже не было бы ее в этом мире. Ей влили несколько литров крови, и сейчас она находится в больнице. И не просто в больнице, а в психушке. У нее тяжелая депрессия. Слыхала такой болезни? Степаныч говорит, это когда душа заболевает. Я стала ехидничать, спрашивать, а где душа находится, а он разозлился и сказал, что все мы говнюки и до души не доросли.